Разовьюсь! Папа, а почему птицы садятся на провода? Провода же электрические Разве птицы не боятся, что их ударит током? Ну, вообще-то птицы не знают, что такое ток и какую опасность он несет Они легко садятся на провода, как на ветке И действительно, птиц током не бьет А знаешь почему? Потому что сидят они только на одном проводе Все дело в том, что между проводом и севшей на него птицей Не возникает разницы напряжений Ах. Ладно, вот смотри, сейчас объясню э, понятнее Током бьет тогда, когда он проходит сквозь тело человека или птицы Если дотронуться до одного провода Ток словно бы пройдет в тело, но выйти не сможет Насквозь он не пройдет Значит, и током не ударит? Совершенно верно! Птица садится на провод, ток входит в нее, а выйти ему некуда э, Провод-то один Выйти, а значит и ударить, а ток может лишь в том случае, если одновременно прикоснуться к двум проводам Ну или стоя на земле, прикоснуться к одному проводу Провода обычно находятся на расстоянии друг от друга, поэтому угроза для жизни пернатых ничтожно мала Но смотри, вот если птица случайно, например взлетая, коснется крылом другого провода Вот тогда ток, конечно, пройдет сквозь ее тело Вот в этом случае она может э, погибнуть А вообще электрические провода очень опасны для жизни И трогать их ни в коем случае нельзя Мы же с тобой не птицы, не в воздухе парим Мы всегда стоим на полу или на земле И нас всегда может ударить током Рукой случайно дотронулись до провода? Ток в руку вошел, а из ноги в землю вышел Это очень опасно, очень опасно Поэтому лучше держаться от них подальше От проводов, от трансформаторных будок Ну и вообще от всего того, что связано с электричеством Ой, пусть уж им занимаются специалисты